Глава 38. Я драйла пол в коридоре, стараясь не смотреть на левую руку. В темноте камеры татуировка казалась мне черной, На самом же деле она темно синяя Тяжелым облаком она висела над всеми моими мыслями, которые и так не отличались радужностью. Подумать только. Я продалась Ризанду. Я сжимала пальцы, лишь бы не видеть кошачьего глаза на ладони — и не могла отделаться от странного безумного ощущения, что глаз наблюдает за мною. Я в очередной раз погрузила щетку в ведро с водой. Поначалу, увидев то и другое, я решила, что краснокожие и караольные заставят меня мыть камеру. Но меня вытолкали в коридор, а потом потащили в другой, выложенный белым мрамором. Скали желтоватые зубы, караольные велели его отмыть. «Если к пол не будет сверкать, мы тебя привяжем к вертелу и покоптим на огне», — пригрозил один, щелкая зубами. Караульные ушли. Я понятия не имела, далеко ли до ужина, и принялась отскребать пол. Где-то через полчаса у меня уже вовсю ломилась спина. Вода в ведре с самого начала была грязноватой, а чем дальше я мыла пол, тем грязнее она становилась. Я пошла к караульным попросить чистой воды, но дверь их помещения оказалась запертой. Помогать мне никто не собирался. Мне нарочно дали невыполнимое задание, чтобы хорошенько помучить, а потом пытать над огнем. Вертел. Наверное, он и был причиной неумолчных криков, долетавших в камеру. Чем для меня могут кончиться несколько поворотов на вертеле? Превращением в кусок жареного человеческого мяса? Или сильными ожогами, что вынудят меня пойти на новый уговор с Ризандом? Бормоча ругательства, я приналегла на щетку. Ее грубые щетинки скрипели в попытке навести чистоту на мраморных плитах, но позади оставались коричневые разводы. Увидев их, я зарычала не хуже Фейри и окунула щетку в ведро. Мое усердие дало обратный результат. Грязные водяные брызги заляпали то, что я успела вымыть. Вскоре я убедилась, что уже не столько мою, сколько пачкаю пол. Коричневый налет становился все гуще. Тяжело дыша, я швырнула щетку на пол и спрятала лицо в мокрых ладонях. Но в следующий миг отдернула левую руку, осознав, что татуированный глаз прижат к моей щеке. Я прекратила бессмысленную уборку и глубоко задышала, пытаясь успокоиться и придумать более разумный способ. А ведь такие способы наверняка существовали. Из тех, что называют бабушкиными секретами. Вот только своих бабушек я никогда не видела. Неужели меня привяжут к вертелу и поджарят, как поросёнка? Подняв щетку я снова принялась скрести пол, пока от боли и напряжения не задрожали руки. Казалось, кто-то нарочно добавляет грязи по всему полу. Когда меня сюда привели, пол был значительно чище. Я же делала его только грязнее. Перед глазами встала жуткая картина. Меня крутят на вертеле, а я кричу во все горло и умоляю пощадить. Потом вспомнились красные полосы на мертвом теле Клеры. От какого пыточного орудия они появились? Щётка выпала из трясущихся рук. Я одолела громадного червя, но мытье пола стало для меня невыполнимой задачей. Неподалеку приоткрылась дверь, и я вскочила на ноги. Из двери высунулась рыжеволосая голова, и я облегченно вздохнула. Ласен. Но это оказался не Ласен, а женщина, и без маски. Она выглядела несколько старше Амаранты, однако ее белая, почти фарфоровая кожа умело подсвечивалась румянами. Если меня не убедили рыжие волосы, то красно-коричневые глаза безошибочно подсказали, кто передо мною. Я поклонилась жене верховного правителя дома осени. В ответ она слегка кивнула. Наверное, по их меркам это уже считалось особой честью. — За то, что ты назвала свое имя и спасла жизнь моему сыну, — сказала она. Ее голос был приятным. Если у звуков есть вкус, этот напоминал вкус яблок, разогретых солнцем. Наверное, в день объявления о Маранто и своей загадке мать Лосена находилась в толпе придворных. «Мой долг выплачен», — добавила она, махнув длинной худощавой рукой в сторону ведра. Прежде чем мать Лосена закрыла дверь, я услышала потрескивание пламени в очаге. Из ее комнаты пахло жареными каштанами. Я не сразу поняла, что мать Лосена мне помогла, равно как и не сразу осознала, что прячу левую руку за спиной. Я склонилась над ведром и погрузила в него пальцы, с них мгновенно сошла вся грязь. Не веря глазам, я плеснула немного воды на пол. Коричневые разводы пропали, мраморные плитки блестели чистотой. К большому неудовольствию караульных их невыполнимое задание я выполнила. Но на следующий день они ехидно улыбаясь втолкнули меня в громадное помещение. Несколько свечей едва разгоняли сумрак. Одну стену почти целиком занимал громадный очаг. Служанка просыпала чечевицу в залу, сообщил Караольный, обещавший поджарить меня на вертеле, и протянул мне деревянное ведерко. «Изволь отыскать все чечевичины и очисти их от золы. Если не управишься к возвращению жильца, он с тебя шкуру спустит. Хлопнула дверь, щелкнул замок. Я осталась одна. Рыться в зале, вытаскивая чечевицу, занятие дурацкое, тяжелое, и... Я подошла к холодному очагу и замерла. Мне не справиться. Я огляделась по сторонам. Окон в каменной комнате не было. Дополнительных дверей тоже. В центре стояла огромная, аккуратно застеленная кровать. Просто не были шелковые, и почему-то черные. Мебели совсем немного. Я не увидела ни брошенной одежды, ни оставленных книг, не говоря уже об оружии. Такое ощущение, что хозяин комнаты вообще никогда не спал на этой кровати. Я опустилась на колени перед очагом и успокоила дыхание. У меня всегда было острое зрение. Я напомнила себе, как высматривала кроликов, прячущихся в подлеске. И не только кроликов. Неужели так уж сложно найти рассыпанную в зале чечевицу? Вздыхая, я подползла к очагу и принялась за работу. Самоуверенность опять меня подвела. Прошло два часа. Я это знала, поскольку на мраморной полке текали бронзовые часы. Зала разъедала глаза. Всякий раз, когда я решала, что прочесала топку очага вдоль и поперёк, собрав все чечевичины, из золы обязательно выглядывала еще несколько штук. Я возобновляла поиски, удивляясь, сколько чечевичин пропустила. Караульные не сказали, когда именно вернется хозяин комнаты, Поэтому каждая минута могла оказаться для меня последней. Всякий раз при звуке шагов в коридоре я хваталась за железную кочергу, прислоненную к стене, а Маранта ничего не говорила о том, что мне нельзя защищаться. Если я и погибну, то никак жертвенная овца. Я продолжала копаться в зале. У меня давно почернели руки, а одежда покрылась слоем сажи. Кажется, я вытащила всю чечевицу. Не могла же она появляться из ниоткуда. Щелкнул замок. Я вскочила на ноги, схватила кочергу и спрятала ее за спиной. Комната наполнилась темнотой. Пахнула ледяным ветром, погасившим все свечи. Я еще крепче сжала в руках кочергу, вдавив спину в каменную стену рядом с очагом. Темнота сосредоточилась вокруг кровати и неожиданно приняла знакомые очертания. «Рад тебя видеть, дорогая Фейра, произнес Ризен. Он растянулся на кровати, подперев голову рукой. Позволено ли мне узнать, почему ты роешься в зале моего очага? Я чуть согнула ноги в коленях, готовая бежать, только бы добраться до двери, до которой было, как назло, далеко. Мне велели выбрать из залы всю рассыпанную чечевицу, иначе ты сдерешь с меня шкуру. Да неужели? Покашачью улыбнулся Ризанд. Это тебя я должна благодарить за блестящий замысел. Сердито прошептала я. Убивать меня Ризанду не позволено. По крайней мере, сейчас пока действует наш уговор с Амарантой. Однако есть немало других способов усложнить мне и без того нелегкую жизнь». «Нет, что ты», — ответил Ризенд лениво растягивая слова. «О нашем маленьком уговоре еще никто не знает. Я молчу. Ты тоже держишь язычок за зубами. Мне как тебя донимает стыд». Стиснув зубы, правой рукой я указала на очаг, левая по-прежнему сжимала кочергу за спиной. Я достаточно очистила очаг от чечевицы. Начнем с того, что я не знаю, как она туда попала. У тебя есть соображение на этот счет? Наверное, одна из работ по дому, придуманная твоей хозяйкой, ответила я, угрюмо глядя на Ризанда. Он хмыкнул, разглядывая собственные ногти. Похоже,. Амаранта и ее свита думают, что мне будет интересно сдирать с тебя шкуру. У меня пересохло во рту. «Или же она тебя проверяет?» — отважилась сказать я. «Ты ведь тоже делал ставку, когда я проходила первое испытание, и был единственным, кто посчитал, что я одолею червя. Амаранте это могло очень не понравиться». «И зачем же, по-твоему, Амаранте меня проверять?» Я выдержала взгляд фиолетовых глаз. Шлюха маранты, так однажды назвал Ризенда Лассен. «Ты соврал ей насчет Клеры. Ты прекрасно знал, как я выгляжу». Ризен сел на кровати, уперев локти в бедра. Меня опять поразило изящество его движений. И это при такой могучей фигуре. «Я убивал врагов на полях сражений еще задолго до твоего появления на свет», — сказал он Лассену. «Я в этом не сомневалась». «У Амаранты свои игры, а у меня свои». С обескураживающей простотой ответила Ризент. «Здесь с каждым днем становится все скучнее. Она тебя отпустила на ночь огня. Ты времени даром не терял. Не только сам развлекался, но и нас решил позабавить отрезанной головой». «Да будет тебе известно, — подкинуть голову виляла мне Амаранта. Что же касается ночи огня, — Ризент смерил меня взглядом. «У меня были свои причины появиться на празднике, и не думай, Фейра» что мне за это не пришлось платить. Он снова улыбнулся, но одними губами. «Может, вернешь кочергу на место или мне ждать твоей атаки?» Я молча выругалась и вытащила кочергу из-за спины, продолжая держать ее в руках. «Ценю твою смелость, но ты только понапрасну растратишь силы», — сказал Ризанд. «Конечно, он прав. Слишком прав». Я помнила, как он легко, не вынимая рук из карманов, проник в мозг Лассена. Почему у тебя сохранилось столько магической силы, а у других лежалки жалкие крохи? Я думала, Амаранда отобрала силу у всех верховных правителей. Ризент приподнял красиво подстриженную темную бровь. Она забрала мою силу. А это... Я ощутила знакомое прикосновение невидимых когтей. Они снова проникли в мой мозг. Я попятилась и ударилась спиной о выступ, обрамлявший очаг. Когти пропали. Это Фейра. И есть жалкие крохи, которыми я вынужден довольствоваться. Твой Тамлин обладал жестокой силой и большим даром оборотня. Мой арсенал был разнообразнее и намного могущественнее. Я знала, Ризант не похвалился. Невидимые когти — лучшее доказательство. «У тебя нет дара оборотня? Значит, такой дар есть не у всех верховных правителей?» «Почему же?» «У всех». У каждого из нас внутри бродит зверь, жаждущий вырваться на свободу. Но если твой тамлин предпочитает мех, мне нравятся крылья и когти. Это забавнее. Мою спину обдала холодом. А сейчас ты можешь обернуться крылатым существом? Или она отобрала у тебя эту способность? Маленькая человеческая девчонка задает слишком много вопросов. Но темнота вокруг Ризанда уже начала клубиться, закручиваясь в вихре. Он встал. Я не успела и глазом моргнуть, как он преобразился. Я чуть приподняла кочергу. Это частичное превращение. Ризент пощелкал острыми черными когтями, заменившими ему пальцы. Ноги ниже колена кутала тьма и там, вместо ступней, тоже поблискивали кости. Я не слишком люблю полностью принимать свой звериный облик. Лицо и тело у Ризента остались прежними, но за спиной появились черные широкие, перепончатые крылья как у летучей мыши, как у Аторра. Ризент плотно сложил их за спиной, оставив над каждым плечом по острому когтю. Это ошеломляло, ужасало и обещало десятки, если не сотни кошмарных снов. Крылья были достаточно прозрачными, пропускавшими свет свечей, и часть моей личности весьма некстати стала разглядывать узоры крыльев, очертания когтей и их покачивания. Ризент слегка повернул шею, и его звериный облик мигом пропал. Передо мной вновь стоял фейский щеголь. Камзол и тот не помялся. «Ты даже не попытаешься сказать мне комплимент?» — удивился он. Я допустила громадную, непростительную ошибку, пойдя с ним на уговор. «Ты ведь и так достаточно высокого мнения о себе. Сомневаюсь, что комплименты маленькой человеческой девчонки так уж много значат для тебя». Ризенд тихо рассмеялся. От его смеха у меня поползли мурашки по коже. «Ты дерзко, если не сказать нагло, ведешь себя с верховным правителем. Не знаю, восхищаться мне твоей смелостью или списать твое поведение на непроходимую человеческую глупость. Странно, но в присутствии Ризенда мне не удавалось держать рот за зубами, и потому я спросила без обиняков. «Ты знаешь ответ на ее загадку?» Ты шутишь? – удивился он. В ее условиях не было запрета на помощь других. Ошибаешься. После того, как отторы его молодцы шматили тебя до полусмерти, она приказала нам ни в коем случае тебе не помогать. Я ждала, но Ризент покачал головой. Даже если бы я и хотел тебе помочь, не смог бы. Она приказывает, и мы все обязаны выполнять ее приказы. Он сдул невидимую пылинку с рукава камзола. «Мне еще повезло, что я ей нравлюсь». «Я была готова просить, нет, даже умолять его. Если разгадка означала мгновенную свободу, не трать время на напрасные просьбы», — сказал Ризент. Ни я, ни кто-либо другой не подскажет тебе ответ. Если Амаранта вдруг прикажет нам перестать дышать, мы будем обязаны выполнить и такой приказ». Ризент щелкнул пальцами. Вся грязь и сажа мигом исчезли у меня с лица, рук и одежды. Снова возникло ощущение, что я вымылась. «Это мой тебе подарок за то, что осмелилась спросить». Я тупо смотрела на него. Ризент указал на очаг. Тот сиял, будто его чистила дюжина слуг, а моё ведёрко наполнилось доверху чечевицей. Потом сама собой открылась дверь. На пороге стояли караульные, притащившие меня сюда. Ризент лениво махнул им рукой. Она выполнила задание, я доволен. Отведите ее назад. Караольные схватили меня, но Ризента оскалил зубы в отнюдь недружественной улыбке. Караольные остановились. Отныне никаких работ по дому и иных заданий. Голос Ризенда сейчас напоминал мурлыканье кота, зовущего кошку для любовных игр. Желтые глаза караольных остекленели и подернулись пеленой, рты раскрылись передайте всем вашим. Держитесь от ее камеры подальше. И чтоб никто ее пальцем не тронул. А кто тронет, тот возьмет кинжал и вспорит себе брюхо. Поняли? Караульные оцепенело кивали. Потом заморгали, словно просыпаясь от сна, и расправили плечи. Я старательно прятала дрожь. Тут не обошлось без магии. Возможно, Ризанд прогулялся и по их мозгам. Но его приказ действовал. Караольные больше не решались притрагиваться ко мне. Я вышла в открытую дверь. «Всегда рад тебя видеть», — промурлыкал мне вдогонку Ризент.